Глава десятая. Взгляд Демиурга. Их план казался ей самой не очень надёжным, однако лучше пока не было. После проведённой бесна ночи Анна чувствовала себя очень слабой, но держалась, чтобы не заснуть. Оливия принесла ей два термоса с крепким кофе, и второй уже подходил к концу. Ничего, нужно продержаться ещё немного. Девушка очень надеялась, что всё это не напрасно. «Можно?» — в палату заглянул Даниэль как всегда, элегантный и свежий, в белом свитшоте и чёрных джинсах, гармонирующих с его тёмными волосами. Спокойный, уверенный Даниэль, всегда готовый помочь, посоветовать и придать. «Конечно!» — Анна попыталась улыбнуться, но попытка, видимо, вышла жалкая. «Тебе плохо?» — обеспокоенно спросил парень. «Да», — Анна вздохнула. «Я не знаю, что делать, и боюсь засыпать». Поэтому я и попросила тебя о помощи. И мне нужно, чтобы ты все записал». «Будет сделано». Даниэль вытянулся в струнку. Глядя на него, она никак не хотела верить, что этот человек предатель. Может, Оливия все же солгала? Или просто ошиблась? Бывают же такие ситуации, когда так легко допустить ошибку. Неправильно расценить поступки другого человека, ведь в его шкуру не влезешь. Тем временем Даниэль уже подвинул стул к кровати, вытащил из сумки ноутбук и поставил его к себе на колени. «Я готов», — сообщил он. «Пожалуйста, записывай все, что я буду рассказывать. Вдруг я что-то упустила. А вместе мы сопоставим факты и, возможно, поймем, что делать», — попросила Анна, под одеялом нажимая кнопку на мобильном. «Диктуй», — просто сказал парень. «Охотник привел меня в покое королевы», — медленно начала девушка. «Мы думали застать ее врасплох». Но оказалось, что врасплох застали нас самих. Зазвонил телефон Даниэля. Парень с раздражением посмотрел на экран, но вызов принял. «Привет. Да, я сейчас занят. Может, созвонимся чуть позже?» «Что? Так срочно?» «Ну, хорошо». Он прикрыл трубку рукой и повернулся к Анне. «Извини, отец звонит. Что-то очень срочное». «Лжет в этом? Значит, скорее всего, лжет и в остальном». Девушке хотелось накрыться с головой и ни о чём не думать. Как же она устала. Сейчас она не в сказке, но реальность бывает пострашнее даже самых жутких сказок. И в ней уж точно никак не ограничится стандартным долго и счастливо. «Говори рассрочно», — сказала она вместо того, что так и вертелась на языке. «Сейчас вернусь». Даниэль встал, поставил ноутбук на стол, но в нерешительности остановился, кажется, раздумывая, не взять ли его с собой. Их план мог провалиться из-за сущей мелочи. Анна судорожно соображала, что же делать, но тут дверь в палату открылась и заглянула Хоуп. «Ой, у тебя посетитель! Здравствуйте!» Она улыбнулась. «Как я не вовремя! Нужно срочно померить давление!» Это решило дилемму Даниэля. И он, оставив довольно громоздкий ноутбук, вышел с телефоном из палаты, другой рукой вытаскивая из кармана спиннер. Кажется, Даниэль не обходился без своей игрушки во всех более или менее важных делах. Анна печально посмотрела на медсестру, которая и сама не представляла, как к ней вовремя явилась. «Делай то, что нужно», — вдруг сказала Хоуп. «Я поговорила с твоей мачехой, с Оливией, и она мне всё объяснила. Знаешь, я сама встречалась с уродом, у которого ещё с десяток таких же дур оказалось, но я тебя не отвлекаю. Давай быстрее, пока он в коридоре торчит. Если что, я ещё подстрахую» и она встала у двери, осторожно поглядывая в щель. А жизнь, оказывается, полна не только плохих сюрпризов. Интересно, что там наговорила Оливия, но явно неправду. Правда такова, что поверить в нее невозможно. Не теряя зря времени, Анна залезла в чужой компьютер, выискивая что-нибудь подозрительное. Папка с университетскими работами, какие-то статьи по литературоведению, папка с ничего не говорящими ей именами и названиями, папка с названием издательства. Время летело с нереальной скоростью, а ничего интересного не находилось. Конечно, она не заправский хакер. И, наверное, все усилия окажутся зря. И вдруг ей вспомнилось, как ее фактически личный враг Ирис устроила довольно паршивую шутку, скрыв на учебном компьютере нужные для сдачи файлы. Анна, севшая за компьютер после нее, тогда ужасно испугалась, потратила зря уйму времени и едва не завалила зачет. Что, если и Даниэль скрыл свои файлы? ну как кажется он идет хоп оглянулась на пациентку. «Не успела», — призналась Анна. «Ладно», — медсестра махнула рукой. «Тогда теперь мой выход. Я два года в театральной студии занималась. Между прочим, Офелию играла». Заметила она и выскользнула за дверь, а вскоре оттуда донёсся её громкий голос. «Даниэль, можно тебя на минуточку? Ты выглядишь таким сильным и надёжным. Ты, конечно, не откажешь даме в беде». «Может быть, и не офелия но тоже вполне неплохо. Надо было попасть в беду, чтобы узнать, что существуют действительно хорошие люди. Анна вздохнула. Если она выберется из неприятностей, кажется, у неё, наконец, появятся настоящие подруги. Тем временем она уже проверяла наличие скрытых папок. Сработал самый простой способ. Невидимая папка находилась прямо на рабочем столе. Анна открыла её и увидела два файла. Плащ для красной шапочки и тайна стоптанных башмачков. От последнего названия девушку буквально передёрнуло. «Вот ведь урод! Бывают же такие!» Ей вспомнилось, как много времени она проводила с Даниэлем, как близко допустила в свою жизнь. Он казался искренним и сочувствующим, и всегда был рядом в нужную минуту, следя за ней с интересом испытателя Наверное, от усталости она почти не почувствовала боли, или всей боли оказалось сейчас так много, что лишняя ее капля ничего не решала. Есть черта, за которой уже невозможно ранить еще сильнее. Она быстро отправила файлы в облако и в бессилии откинулась на подушку, пытаясь отдышаться. Дыхание сбилось, словно она бежала стометровку на время. Как же хотелось немедленно посмотреть то, что удалось добыть с таким трудом. Но, увы, нельзя. Нужно проявить терпение. А еще держать лицо и быть милой с Даниэлем, чтобы он не догадался, что разоблачен. Он явился еще минуты через три показавшейся Анне вечностью. Ну как ты? Как давление? поинтересовался он. Всё так же. Пониженная. Голова вообще не работает, пожаловалась Анна. Ей даже не приходилось врать. Но ты же всё равно хочешь, чтобы я всё записал. Даниэль тронул клавиатуру, активируя ноутбук. Давай продолжим. Давай. Анна перевела дух и принялась медленно диктовать то, что произошло с ней в сказочном мире за последнее время. Даниэль ушёл, так ничего и не заподозрив, и Анна тут же позвонила Оливии. «Всё узнала. Спасибо!» — искренне поблагодарила она. «Жаль, хоп уже сменилась с дежурства. Она тоже оказалась очень кстати. У нас получилась настоящая женская банды!» — засмеялась мачеха. «Сейчас приеду с ноутбуком. Не возражаешь, если разберёмся во всём вместе?» Анна с горечью усмехнулась. «Оборотни в обычной жизни гораздо опаснее, чем в сказках». Даниэль — оборотень, скрывавший свою звериную сущность. С мачехой же выходила совсем наоборот. Её лицо оказалось неожиданно человеческим. Жаль, что ей пришлось пройти такую длинную и тяжёлую дорогу, чтобы понять всё это. Оливия появилась бодрая и весёлая, принеся с собой запах морозной свежести и такой невероятный аромат синабонов с корицей, что Анне впервые за долгое время действительно захотелось есть «Рано или поздно тебе придётся заснуть» сказала Оливия, подавая Анне кофе и ставя перед ней блюдце с восхитительной на вид булочкой. «Лучше бы поздно», — ответила девушка, приступая к угощению. синабон оправдал все ожидания и показался Анне лучшим, что ей доводилось пробовать. Оливия смотрела на неё, улыбаясь. «Я слишком жадно ем», — спохватилась Анна. «Нет, не то. Я хотела спросить. Ты не сердишься на меня из-за прошлого?» «Нет», — мачеха пожала плечами. Ты была абсолютно права. До сих пор не могу простить себе, что разбила фотографию твоей мамы. Я тогда ужасно волновалась. Хотела тебе понравиться. Руки были просто деревянными. А ещё перемудрила. В общем, ты меня тоже извини. Всё не знала, как к тебе подступиться. Надо было сразу какое-то совместное воровское дело замутить, пробормотала Анна с набитым ртом. Мачеха рассмеялась, а потом стала серьёзной. «Давай-ка посмотрим, что мы-то были». Оба найденных у Даниэля файла содержали тексты достаточно большого объёма, поэтому Анна с Оливией лишь просмотрели их. Однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести на обеих впечатление. «Я не рассказывала об этом Даниэлю», — уже несколько раз повторяла Анна, просматривая содержимое первого файла. «А это он откуда взял?» «Откуда он знает, что подумала что сказал охотник?» «Может, просто домыслил?» — предположила мачеха. Писатель вживается в своих героев, у них есть личная мотивация. «И все же это очень странно», — возразила девушка. «Слишком верно он все описывает, как будто видел это собственными глазами». «Значит, первая книга — это то, что происходило с тобой в прошлом, а вторая — о том, что происходит сейчас», — задумчиво произнесла Оливия. «И что ты думаешь в финале?» Если Даниэль знает обо всех событиях, может, мы сейчас прочтём и финал? Хотя... Тогда он бы, наверное, был в курсе того, что мы скопируем его тексты. Интересный парадокс получается. Анну не интересовали парадоксы. В животе расползся неприятный холодок. Открыть следующий файл было очень страшно. Хочется ли человек узнать своё будущее? Конечно, да. Но только если в этом будущем всё хорошо, и заглянув за завесу, можно почерпнуть уверенность и силы. А что, если оно не внушит оптимизма? Что делать, если известно, что обречённо поражение? В таких случаях уж лучше ничего не знать, иначе руки опустятся сами собой. Ты волнуешься? Мачиха, посмотрев на девушку, уловила ее состояние. Хочешь, я одна сначала посмотрю. Предложение было заманчивым, но как же решение принимать ответственность за свою судьбу и собственные поступки? Если она струсит сейчас, что не сможет доверять себе и в дальнейшем. Отвернуться, не замечать что-либо легче всего. Так Анна и поступала долгое время. Именно поэтому она придумала эту глупую войну с мачехой. Именно поэтому предпочла плащ сказочного героя. «Мы посмотрим вместе». «Все хорошо», — отозвалась Анна, строго следя за тем, чтобы голос звучал твердо. Оливия не стала спорить и, открыв второй файл, перелистнула в конец. На экране шли длинные ряды непонятных символов. И мачеха подняла немного бегунок. «Так», — заметила она, — «текст есть, но обрывается внезапно. Дальше сбой файла». Последним шел отрывок от лица охотника. Анна прочла его дважды, прежде чем сообразила, что вообще происходит. «Ты думаешь, это правда? Он... он хотел меня вытащить. Но я думала, что он предатель». «Я не знаю, что думать». Она бессиленно откинулась на подушку. Но он же не умрёт для того, чтобы меня спасти. Следующая мысль, пришедшая в голову, взволновала девушку ещё больше. Оливия молчала, просматривая текст. «Очень странно», — проговорила она. «Я тоже не знаю, что думать. Всё это похоже на странный и дикий розыгрыш. Но я почему-то тебе верю. И одно я понимаю совершенно чётко. Что?» Анна снова приподнялась, чтобы не пропустить ни единого слова. «То, что финал открытый». Этот сбой может свидетельствовать о том, что даже если Даниэль управляет сюжетом, то не полностью. Его задумку можно изменить. Иногда персонажи поступают вопреки воле автора, если он сам пытается пойти вразрез с очевидным развитием событий и характером своих героев. Бывает, когда герои сами управляют своим автором. «То есть ты думаешь, можно исправить всё самой, а охотник не умрёт?» Анну беспокоило то, что мачиха не ответила на этот вопрос. «Я уверена, что он что-нибудь придумает. Судя по всему, это не очень приятный тип, но по-своему справедливый и неглупый», — осторожно произнесла Оливия. «И да, я считаю, что ты в любом случае должна верить в себя и свою способность всё изменить. Вспомни Алису в «Стране чудес», тот момент, когда она раскидывает карты». «Если бы всё оказалось так легко», — усмехнулась Анна. Обе сперва не обратили внимания на лёгкий скрип двери. И только ощутив, что атмосфера в палате словно сама по себе сгустилась, Анна подняла взгляд и увидела у двери отца. Он молча смотрел на них обеих. И Оливия под его тяжёлым взглядом тоже подняла голову и посмотрела на него. Они смотрели друг на друга так, что Анна поняла, её усилия не напрасны. И, наконец, в ледяной броне мачехи появилась трещина. Под напускным безразличием и холодностью пряталась ранимость. А ведь Анне когда-то казалось, что Оливия — настоящая снежная королева, злая мачеха, не имеющая чувств, не знающая жалости, ведьма. «Привет, папа!» — громко сказала Анна, чтобы нарушить неловкое молчание. «Оливия пришла меня навестить. Надеюсь, ты не против?» Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна. «Мы можем поговорить?» спросила Мачиха. Да. Отец двинулся к двери. Анна хотела предупредить Мачиху, чтобы та не рассказывала отцу всё то, о чём они говорили, только не знала, как это сделать незаметно. Но Оливия очевидно поняла всё и так. У двери она оглянулась и приложила палец к губам в знак того, что будет молчать. Анна выдохнула. Ну всё. Это дело считай улажено. И вправду. Когда отец и Мачиха вернулись в палату, их лица изменились. Отец снова резко помолодел. Даже щетина его не портила. Наверное, и вправду многое во внешности зависит от настроения человека. И ничто так не украшает, как счастье. Интересно, когда она сама встретится с принцем, у них будет такое же выражение лиц? Тут Анна осознала, как редко она вспоминает о принце в последнее время. Его образ словно стёрся, поблек, сделался почти неразличимым. Она вдруг с ужасом поняла, что едва помнит его красивое лицо. Может, и её колдовали Что, если это чары королевы, его матушки, которая способна на любую подлость? Ведь поступила же она подло, подчинив охотника. Если Даниэль описывает всё так, как есть на самом деле, её поступку нет оправдания. Её нужно наказать. Нельзя себе в угоду ломать других людей. Додумать она не успела, потому что заговорил отец. И голос его тоже звучал совершенно иначе, чем прежде. «Ты и вправду не против, если мы возобновим отношения?» — спросил он, подойдя к кровати. «Я очень даже за!» — ответила Анна, и её сердце забилось быстрее. «Оказывается, приносить другим радость — это очень приятно. Я уже извинилась перед Оливией и хочу извиниться перед тобой за своё поведение. Мама обо мной не гордилась». «Нет, не так!» — отец покачал головой. «Признавать свои ошибки...» Вот что, пожалуй, сложнее всего. Не все могут похвастаться, что способны на такое. Поэтому даже не сомневайся. Мама гордилась бы тобой. Это правда, подтвердила Оливия. И не ругай себя. Лучше выздоравливай быстрее. И все-таки она слишком идеальная. Слишком правильная. Сама Аня никогда такой не станет. Постараюсь. Анна улыбнулась. Вскоре отец и мачеха ушли. А мама... Почему-то теперь Анне не казалось, что она предала память о маме, приняв сторону мачехи. Конечно, мама любила папу, и больше всего на свете хотела бы, чтобы он был счастлив. Да, она не пришелится из сказочного мира, не носила в своих венах королевскую кровь, но все равно оставалась самой лучшей. Оливия никогда ее не заменит. Однако и для Оливии в их семье найдется свое место. Неужели они вправду станут настоящей семьей? если только удастся выбраться из сложной переделки. Девушка открыла второй файл. Нет времени читать о прошлом, но стоит получше изучить всю доступную информацию о настоящем. Она читала, вновь удивляясь тому, как много знает Даниэль. Если он создатель сказочного мира, то именно его нужно винить в том, что произошло с ними. Зачем он все это затеял? Разве книга стоит того, чтобы играть человеческими жизнями? И как заставить Даниэля написать такой конец? какой нужен им самим. Просить? Да он просто посмеётся ей в лицо. Угрожать? Но чем? У неё нет здесь поддержки. Мысли лихорадочно заметались. Может, Оливия пообещает ему, что роман опубликует только в том случае, если финал окажется счастливым? Нет, не то. Всё не то. Надо что-то придумать. Что-то особенное. А глаза уже закрывались сами собой. Тьма шевелилась нетерпеливо протягивала к ней свои щупальца. И всё тело охватило невероятная боль. Госпожа, как и прежде, сидела посреди зала на удобном троне, увитом цветами и лозами. А вокруг кружились миллионы светлячков, создавая живое, переливчатое освещение. Охотник даже залюбовался развернувшейся перед глазами картиной Ты пришёл, — тихо проговорила госпожа. На её прекрасном лице с ярко-голубыми, нереальной глубины глазами читалась печаль. Окружающие её юноши и девушки в зелёном в этот раз казались тихими и бледными, словно подёрнутыми дымкой. Не слышно было задорного смеха, не звенели бокалы. Всё словно погрузилось в бурую трясину, покрылось пеплом. «Я пришёл, госпожа». Он преклонил колено перед троном, вспоминая, как появился здесь впервые. «Вы поможете мне?» помогу повторила она словно в удивлении и ро свет беспокойно закружился бросая на лица застывших подданных в сполохе огоньков я не могу помочь даже своему народу ты видел что мир стремительно рушится охотник кивнул когда они плыли к острову он заметил что пейзаж изменился пропали высокие деревья на горизонте а берег местами терялся в тумане словно выигрышшим зубами из него большие куски Мир и вправду шел к своему финалу. «Я могу служить вам, госпожа?» — спросил он. Она могла бы упрекнуть его, что он уже не справился с заданием. Однако госпожа лишь вздохнула. «У тебя есть выбор», — медленно сказала она, вглядываясь в его лицо. «Ты тот, кто способен изменять судьбу мира. Если ты женишься на королеве, мир будет опять уравновешен и гибель его отступит на неопределенный срок». Ну, конечно. Охотник не смог удержать смешок. Королева подчинила меня своей воле и хотела сделать из меня марионетку. Это и называется теперь равновесием. Да. Госпожа жизни печально улыбнулась. И это бы на время решило проблему. Но сейчас, если ты дашь согласие добровольно, королева не сможет и не станет делать из тебя куклу. Вы можете договориться и спасти этот мир. Если ты согласен... Я верну тебя в замок к восходу, и свадьба состоится, как и было решено. Охотник сжал зубы. Не нравился ему такой выбор. Если отказаться, получится, что он поступил эгоистично. Мог спасти свой мир, однако просто не стал этого делать. Хуже поступка и не придумаешь. Но о том, чтобы согласиться, он и думать не мог. При одной мысли о королеве ему делалось неприятно. И еще вопрос. Что будет в этом случае с девушкой? Вероятно, они просто забудут. Оставят в качестве платы там, куда она попала, и предпочтут не вспоминать. Но она виновата в том, что всё сложилось именно так, как сложилось, — напомнил себе охотник. Она убила короля. Из-за её глупости и легкомыслия мы оказались на краю гибели. Однако эта мысль не принесла нужной злости. «А что будет, если я, как и собирался, отправлюсь за девчонкой?» — спросил он. Всё замерло. Даже беспокойные светлячки застыли на одном месте. «Я не знаю, что произойдет в этом случае», — неожиданно призналась госпожа. «Здесь слишком много неопределенного. Она может изменять ход нашей сказки больше, чем кто-либо еще. Она может подарить нашему миру новую сказку, а может его погубить. В конце концов, ей придется выбирать между своим и нашим миром. Как ты думаешь, что она выберет?» Охотник нахмурился. Насколько он понимал, шансы были равными. С одной стороны, она может остаться здесь ради принца, к которому так стремится С другой, вряд ли этот болтливый и пустой юноша способен удержать кого-либо надолго. Он красив и приятен, если на него любоваться, причем желательно издалека, но вблизи, при более тесном общении, абсолютно ничтожен. Сомнительно, чтобы он удержал неглупую девушку. Значит, она обязательно в нем разочаруется и вернется в свой мир. И что тогда будет с их миром? И тогда наш мир окончательно рухнет, сообщила госпожа. Она не сводила с него глаз и наверняка читала каждую его мысль. Хорошенький получается выбор. С одной стороны брак с королевой и спасение мира, с другой спасение чужачки и крах их мира. Что, казалось бы, тут выбирать? Все молчали. Даже озеро замерло в ожидании его ответа. Почему именно он? Почему ему приходится брать на себя такую непростую задачу? Но он же мужчина, и он рыцарь, таким воспитал его отец. Разве учил он уклоняться от ответственности? Он говорил, что нужно быть сильным и брать на себя самый тяжелый груз и самую неприятную работу. Только тогда ты имеешь право на звание мужчины и рыцаря. Он вспомнил, как отец наравне со своими людьми тащил по бездорожью тяжелую поклажу, как, защищая короля, первым бросался в гущу битвы, как никогда не колебался в принятии ответственных решений и всегда был готов к ответу первым. Он сам не такой, как отец. Ему недостает уверенности в собственной правоте и знания, как именно нужно поступать. Но он окончательно перестанет себя уважать, если сейчас отступит, взвалит ответственность на кого-то другого. Иногда просто не нужно мудрить, а верный выбор — самый очевидный, пускай и спорный. «Я выбрал», — громко сказал охотник, глядя в ярко-синие глаза госпожи жизни. «Тут нечего выбирать. Я должен спасти девушку». Госпожа кивнула, словно и не ожидала от него другого ответа. Кто-то подал ей чашу, и она передала её охотнику. «Выпей», — проговорила госпожа, — «это придаст тебе сил, а не потребуется тебе в трудном и дальнем пути. На рассвете с первыми лучами солнца мы совершим ритуал. Я расскажу тебе, что надо делать. И помни, попав в подземный мир, ты можешь заблудиться. А ещё ты можешь не вернуться оттуда». Ты будешь на грани жизни и смерти, и даже я не могу сказать, что перевесит. Ты понимаешь это? Я понимаю. Охотник взял кубок и попробовал пряное сладкое вино. Оно сразу заструилось по венам, согревая и действительно наполняя силами. И я готов рискнуть. Мы услышали, кивнула госпожа. Если такова твоя свободная воля, да будет так. Теперь ступай, отдохни. Я призову тебя перед рассветом. «Благодарю, госпожа». Он поклонился, думая, как же все любят церемонии. Интересно, кто придумал все эти символы, кто привязал время к событиям? Полночь, полдень, рассвет и закат наделяются мистической силой. Кто знает, действительно ли важны эти песчинки времени или условности помогают выстроить наш мир, упорядочить его. Он ушел на берег, и подданные госпожи расступались перед ним, словно перед прокаженным. Может быть, они считали, что он сделал неверный выбор. Но интересоваться их мнением охотник не стал. «Ты поступил правильно и очень благородно», — сказал ему Жан. Мальчишка фактически оправился от раны, хотя был ещё бледен. «Я поступил единственным образом, которым мог», — ответил охотник резко. «И оставь меня, пожалуйста. Хочу побыть один». Мальчик понял и беззвучно исчез. А охотник лёг на землю, подложив под голову руки и ещё долго смотрел на звёзды.